Ах да, ах нет, о, прекрасно, не повезло, раздавались возгласы статистов, а между тем я слышал, как комья земли стучали по крышке моего гроба, и где-то в будущем меня уже ждал предсмертный крик Эдит и последний взгляд светловолосого подмастерья Столяра, брошенный им в предрассветном сумраке на тюремную стену. Как-то вместе с женой и детьми я отправился в Кейсаталь, с гордостью показал им творение своей юности. Я навестил постаревшего настоятеля и на его лице увидел следы минувших лет, которых не замечал на своем. Он угощал нас в комнате для гостей кофе и пирожными, испеченными из собственной муки, с вареньем из слив, собранных в собственных садах и сливками от собственных коров моим сыновьям разрешили пойти на ту половину где были кельи, а жена и хихикающие дочери остались ждать их у меня было четверо сыновей и три дочери всего семеро эти семеро подарят мне семь раз по семь внуков настоятель улыбнулся мы ведь теперь к тому же соседи — Да, я приобрел обе усадьбы — Штеллингерс-Гротте и Герлингерс-Штуль. — Ах, Леонора, неужели это опять звонят из кафе Кронер? — Но ведь я совершенно ясно сказал — шампанского не надо. Я ненавижу шампанское. — А теперь вам пора отдохнуть. — Пожалуйста, Милчик. — Не закажете ли вы мне такси на два часа? — Пусть подождет у ворот. — Может быть, вас подвести Нет, я не поеду через блесенфельд. Пожалуйста, если хотите, я могу вас доставить домой. Он отвернулся от окна, служившего ему экраном, и вновь взглянул в мастерскую, где на стене все еще висел большой чертеж аббатства, и носились клубы пыли, которые, несмотря на все старания, Невольно подняли прилежные девичьи руки. Леонора усердно разбирала бумаги в сейфе. Она протянула Фэмилю кучу банкнот, обесцененных уже 35 лет назад. А потом, качая головой, извлекла из-под спуда еще одну пачку денег, изъятых из обращения лет 10 назад. Она тщательно пересчитала На чертежном столе эти кредитки которые показались емамилю совсем незнакомыми 10 20 80 100 всего там было двести двадцать марок бросьте их в огонь леонора или если угодно подарите ребятишкам на улице эти фальшивые расписки свидетельствующие о жульнической операции, проделанной 35 лет назад и повторенной 10 лет назад. Деньги меня никогда не интересовали. Тем не менее я слыл стяжателем. Это было чистейшее заблуждение. Начиная свою большую игру, я не думал о деньгах. И только когда я ее выиграл и приобрел популярность и богатство, мне стало ясно, что у меня есть все предпосылки для этого. Я был энергичный, обходительный, простой в обращении, я служил музом и в то же время числился офицером запаса. Я кое-чего добился в жизни, нажил состояние и все же был тем, что называется «свой парень», и никогда не стеснялся этого. Не ради денег, славы и женщин воплотил я в формулы алгебру будущего, превращая неизвестные x, y, z в зримые величины, в усадьбы, банкноты и власть, которые я щедро раздаривал, но которые всегда возвращались ко мне в удвоенном количестве. Я был смеющимся Давидом, хрупким юношей, никогда не прибавлявшим и не убавлявшим в весе. Мне и сейчас была бы в пору моя лейтенантская форма, которую я не надевал с девяносто седьмого года. Глубоко поразила меня только непредвиденная, хотя как раз непредвиденного...